Давно уже пробило двенадцать часов, а хриплые стоны девочки все еще продолжались. В палате давно уже наступила ночная тишина, но некоторые из больных не спали, лежа по своим койкам. Они по неволе должны были слышать эти беспомощные мольбы и чьетные вопли, которые, между прочим, мешали сладко уснуть служанке, явившейся на свой пост немножко под хмельком. Ой, чтоб тебе, Леше, му окалять скорей! Проворчала она, сердито поднявшись с пола и подойдя к постели умирающей, выдернула у нее из-под головы подушку, которую приспокойно положила на свое собственное место. Бога в тебе нет. Зачем подушку выдернула? От умирающего человека. Каинская высиеми, что вы делаете? В ужасе возмутилась соседка тифозной девочки. А зачем ей подушка? огрызнулась служанка. Все равно помирать-то, что на одной, что на двух. Может так-то еще пскорее это идет? Эк пискунь я! Покой у целую ночь нету от проклятой. Ну да, как же, как же? Пищи, пищи! Бормотала она про себя, снова укладываясь на свое ложе. Пищи! Так вот я и встала сейчас для тебя. Дожидайся. Ой жет! Ой, горит, матушка, родная моя, горит, горит нутро моё водицы. Раздавались меж тем стоны несчастной девочки и раздавались непрерывно до четвёртого часа ночи, пока наконец не порвался этот голос, заменившись последним гортанным хрипением, но и то вскоре смолкло. И конвульсивные движения прекратились. Девочка лежала спокойно, неподвижно, и широко раскрытые глаза тускло безжизненно глядели теперь на спящую соседку. Под утра, с первым брезжущим рассветом, соседка проснулась, случайно взглянула на раскрытые глаза покойницы и, повинуясь безотчётному движению, сперва было вздрогнула и отшатнулась, но тотчас же перекрестилась набожно и покрыла простынёю. в лицо мертвой девочки. Прислужница, между тем, спала пьяно безмятежным сном. В семь часов утра явились двое рабочих из солдат и принесли с собой черный обитый клеонкуя ящик вроде тех длинных картонок, куда кладут дамские платья.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 столь обычная в больницах, даже и из больных-то мало на кого сделала впечатление. Одна только Маша долго не могла забыть его, и долго возмущалась душа её при воспоминании о том бессердечии, с каким относится больничная филантропия к этим жалким существам, которые имели несчастье попасть под её благое попечение. Да, эта бессердечность обращения становится поистине изумительной. Все те больничные сцены, которые вкратце набросаны нам, вся процедура приёма в больницу и прочие милые вещи, всё это можно было бы окислить области смелой фантазии. Мало того, всё это можно было бы счесть за дерзкую клевету, если бы не существовало на свете слишком много свидетелей.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 Глава шестая. Последний расчёт с господами Шимельпфенигами. Машу выпустили из больницы. Куда идти? Конечно, на старое место к Шимельпфенигам, где оставались кое-какие вещички ее до да жалованья за прожитое время. Оставаться у них или нет? Думала про себя Маша, у которой кроме Шимельпфенигов не предвиделось впереди никакого приюта. Но, ну, конечно, оставаться, если если оставят. Ей было горько и оскорбительно на самое себя, принявшее такое решение. Самолюбие и гордость человеческого достоинства столь много и неправо оскорбляемого в этом доме предъявляли свой протест против её решения. Голод же и холод с перспективой тёмной неизвестности в будущем заставляли её рассудок и физическую природу по неволе подчиняться пока избранному решению. Она явилась к Шмильпфеннигам. Там уже на её месте вертелась новая горничная. далеко не привлекательное собою, о чём весьма тщательно и преимущественно позаботилась Луиза Андреевна при выборе, в избежании на будущее время каких-либо соблазнов с этой стороны для Карла Иванче. Её взяли на место во время болезни Маши. А, явилась голубушка, встретила последнюю госпожа Шемпельфенник, когда та предстала перед её кошачьи очи. Что надобно? Я хотела бы знать, как насчет места, смущенно выговорила Маша, досадуя на самое себя за необходимость этого объяснения. На время ли взяли новую служанку или совсем от места прочь? Коротко и сухо при решила Луиза Андреевна. Но у меня за вами еще жалование есть. Надо вычить, без вычета не можни. Вот Карл Иванович придет, он сделает. Пришлось подождать Карла Иванвича, который часа через полтора явился самодовольный розовый. Дела его по службе были отменно хороши. Дела по части сердца тоже устроились. Он уже мог назвать себя счастливым обладателем пухленькой минной француженки, причём бумажник его не терпел ни малейшего экономического отощания. Снова призвали к себе Машу господаши Мельпфеннигим. Они приготовились упорно рассчитываться с ней, упорно отстаивать каждую копейку, если бы только оттянуть её, представилась хоть какая-нибудь возможность. Карл Иванович держал в руках записную тетрадку и реестры вещей, принятых Машей при поступлении. Тебе было сдано всё по счёту, ты это, конечно, помнишь. Отнёс все книги, господин Шиммель-Феник. Маша сделала утвердительный знак головой. при сдаче вещей новой горничной некоторых на лицо не оказалось где они. Маша вспыхнула и закусила губы от негодования. Неужели же ее еще и в рабстве подозревают? Этого только не доставало. Я, кажется, ушла от вас в больницу не тайком, а при людях. Отвечала она, сдерживая свое чувство, унести с собой у меня было нечего да и некуда. Я этого не знаю и потому об этом не говорю, уклончиво возразил Карл Иванович. Я знаю только то, что по этому реестру ты приняла вещи, а теперь некоторых нет где они. Какие же это вещи? спросила Маша. Нет одного чайного полотенца, одного блюдечка и одного стакана. Одну пару моих носков тоже нигде отыскать не могли. Кухонные полотенцы Одно тоже нет, поспешила вернуть словечко Луиза Андреевна. Это до меня не касается. Кухонных вещей я не принимала, спрашиваете с кухарки. Эти все равно, эти все равно, заспорила хозяйка, которая во что бы то ни стало хотела за одно наверстать на Маше все свои потери. Но строго справедливый хозяин остановил ее излишний экономический порыв. Так ты не знаешь, где эти вещи, спросил он бывшую служанку. При мне, сколько помнится, всё было цело, а что пропало без меня, за то я не могу отвечать. Ты должна была сдать париэстру при удалении в больницу, возразил Карл Иванович. Ты этого не сделала тогда, а мы при сдаче новой горничной не нашли этих вещей. Значит, кто же отвечает за них? Я что ли? или Луиза Андреевна, или Господь Бог, наконец, ты принимала, ты и ответить должна. Маша становились противны все эти доводы, вся эта казуистика, и потому, лишь бы поскорее избавиться от объяснений, она коротко и презрительно ответила: «Я не знаю. Вы читаете с меня, делайте, что хотите, мне все равно». Нельзя ли почтительнее? Строго возвысил голос щекотливо обидчивый Шимельпфенек. И с карандашом в руках принялся за вычет. Чайное полотенце 30 копеек, блюдечко и стакан тоже 30. Попятил тинному штука. Носки мои 50 копеек и того рубль 50. Да ты помнишь, матушка, в последний день ты прогуляла без позволения с часу до половины восьмого и того 6 1/2 часов. В месяц тебе приходится 4 рубля, значит, в день около четырнадцати копеек за шесть с половиной часов я вычитаю из тебя даже несколько менее, чем было следовало бы Я вычитаю только 5 копеек. Да, кроме того, в нашей квартире стояли твои собственные вещи в то время, как ты лежала в больнице. Согласись сама, что даром держать и беречь их у себя, когда ты не служишь нам, мы ведь не обязаны. Твои вещи всё-таки стесняли нас. Новый горничный, некуда было поставить своих. Мы должны были отвести им особое место. а этого мы и так же не обязаны делать. Поэтому за сбережение и за постой твоих вещей мы вычитаем с тебя полтинник и того в общей сложности рубль 65 копеек серебром. Остальные 2 рубля 35 можешь получить вместе с паспортом и убирайся себе с Богом. Э Это... та наглая копеечная скаредность, которая с видом полной законности запускает руку в дырявый карман нищего, до того поразила Машу, что несколько времени она ни слова не могла вымолвить и только с чувством презрительного удивления глядела прямо в глаза господам Шиммельпфенигам. И это люди, и это христиане, которые так благочестиво ходят каждое воскресенье в свою церковь, думалась ей в ту минуту. Ну что ж ты стоишь ещё, возвысил голос Карлыванович, вручив ей остальные деньги. Расчёт получен, исполна и ступай. Маша собралась с духом. Спасибо вам, проговорила она со странной улыбкой. Не знаю, как вы мной, а я вами совершенно довольна.